Глава двенадцатая. Я пыталась сосредоточиться на лекции, хотя это было трудно. Господин Джанко, пожилой преподаватель по теории магии, с видом умудренного жизнью крыса в просторной серой мантии, из-под которой так и казалось, что должен выглянуть хвост, рассказывал нам, что мир пронизан энергией, и она строится повсюду, похожая на струны. Эти бесконечные и бесчисленные волны, волоски, нити микроскопичны. Мы их не видим, но используем, ведь это и есть часть дара, наша способность задействовать энергии внутри и снаружи. Поправляя очки или касаясь старческими пальцами недлинной бородки, профессор Джанко то и дело повторял слово «восприятие» и говорил, что оно отличается у мага и обычного человека. И будто бы волшебники древности научились менять восприятие, так что мир для них менялся. Именно древние волшебники обнаружили, что мир многослоен. Масса параллельных реальностей нанизана одна на другую, и по ним можно путешествовать. Великий волшебник — статую которого вы все видели перед башней Академии», — говорил слегка цокая языком господин Джанко. «Создал первую школу для магов в безопасном месте параллельной реальности». Я вспомнила о величественном старце из камня с пышной бородой и шаром живой плазмы в руках, стоящем на постаменте. Было забавно тогда, что Линдон ему представился и поклонился но сейчас я вдруг сопоставила то, что увидела с крыши, и поняла, что стенка мыльного пузыря проходила как раз на уровне статуи, я подняла руку. Господин Джанко жестом позволил мне задать вопрос. «Скажите, пожалуйста, а эта статуя выполняет охранную функцию?» — спросила я, вставая. «Зачем, если в этом слое безопасно?» Профессор Джанко посмотрел на меня поверх очков. «Это старая традиция, и мы об этом не говорим». «Почему?» Рыжая Ринта недовольно пробурчала. «Некоторым все надо. Неда нам не хватало. Уймись!» Адар посмотрел на меня с усмешкой, словно я надоедливый ребенок в саду для малолетних. «Бесят». И я упрямо повторила. «Почему?» «Потому что есть то, что словами не объяснить», ответил старый профессор. «Итак, волшебники древности поняли, как свободно перемещаться между слоями реальностями, но решили не передавать эту тайну людям». «Почему?» — спросила я, так и не сев. «Дарья дернула меня за мантию, близнецы прыснули, Но на этот раз профессор соизволил ответить. Потому что те, кто прознал про технологию перемещений, начали использовать слои в своих целях, нарушая законы мироздания. Многие попали в ловушки, застряв в слоях, которые их восприятие не смогло переварить. «Ловушки?» — я подумала о Линдоне. «А из них есть выход?» «Есть молодая дама, но не из всех», — проговорил профессор. Все зависит от намерения волшебника и, опять же, от гибкости его восприятия». И потом, было бы глупо считать, что в других слоях нет своих жителей. Они могли быть не обязательно дружелюбны, проще сказать наоборот. Ведь существа многих миров — не душой в нашем понимании. Они живут разумом и расчетом, и потому весьма опасны». «И что же им нужно?» — спросил Нет, вытянув гусиную шею. «Энергия во всех слоях и мирах всегда ценится. Энергия!» — улыбнулся профессор Джанка. «А деньги? Какая-то своя валюта» заинтересовался до этого будто отсутствующий Иднат. «А разве деньги? Это не энергия?» профессор сощурился. «Монеты материальны», — через губу ответил Эднат. «Это вы их так видите, потому что вы совсем начинающий маг», — ответил господин Джанко. «Но даже при таком восприятии, если задуматься...» Что происходит при обмене деньгами? Кто-то вкладывает свою энергию, силы и время в товар или услугу, получает монету, за нее покупает другой товар или услугу и получает наслаждение или восполняет едой затраченную энергию, или ему достается благодарность от семьи, допустим. А благодарность... Тоже энергия. Самая, кстати, мощная и положительная. Ей невозможно отравиться, как наслаждением. А разве наслаждением кто-то может отравиться? Хмыкнул Адер. Съешьте кусок пирога, ответил профессор. Если он вкусный, и вы голодны, это наслаждение. Съешьте 20 пирогов, и вам понадобится доктор. И венца добавьте. Гикнул кто-то из традиционников, занявших вторую половину лекционного зала. Они нас явно сторонились. «Ясно. Тогда скажите, профессор, какая энергия нужна существам из слоев, которые расставляют ловушки?» — спросил Адер, сорвав вопрос с моего языка. «Разное», — серьезно сказал профессор. «Одним хищникам нужна мужская». Другим — женское. Третьи — питаются энергией негативных эмоций. Кто-то высасывает жизнь, с кем-то можно договориться. Вот такое разнообразие царит в параллельных мирах. А в этом слое хищники есть? — задала вопрос я. В пределах академии этот мир безопасен. С небольшой паузой сказал профессор а потом повернулся к шушукающимся студентам из курса традиционников. «И я вам не советую лезть в закрытые библиотеки и искать запрещенные книги про ловушки и слои, потому что и не такие зеленые, но дерзкие маги пробовали и не возвращались. Для большинства пересечение слоя — это путь в один конец». «Я слышал, что по легенде есть тот, кто вернулся. Вечный странник», — проговорил Адар. «Мол, он свободно ходит между мирами и иногда заглядывает в наш. Тогда и случаются самые неожиданные и даже страшные вещи». «Он забирает энергию?» «Разумеется. Чтобы выбраться из ловушки другого слоя, он договорился о том, что будет откупаться и жить дальше». Сказал «нет». «Ой, да кто не слышал легенду о Вечном Страннике?» Подкатил глаза к потолку и Днат. «К примеру, я», — подумалось мне, но признаваться во всеуслышание в этом я не стала. Вместо этого громко усмехнулась. «Не он ли взрывает нам порталы?» Шутка, кажется, не удалась. Все посмотрели на меня с тревогой. Только профессор заговорил спокойно, продолжая лекцию. Легенды на то и легенды, потому что они не подтверждены фактами. А мы с вами, господа, занимаемся наукой и практикой. Оставьте подобное старухам на скамейке и прыщавым подросткам. Итак, пишем. Пересечение границ миров производится только через официальные порталы, и на каждой необходимо получить разрешение после сдачи экзамена по мерам безопасности. Я записывала под диктовку вместе со всеми, попутно снова думая о блондарце. Не хотела, но мысли оказались сильнее. Они, как навязчивые мухи, кусали и не давали покоя. Мне нужен был хотя бы один вразумительный ответ. Тот, в который я поверю. После лекции... Адер просто вышел из аудитории под ручку с ринтой. Словно и не обещал мне рассказать что-то. Я устремилась за ним. Дарья догнала меня. «Куда ты бежишь, Тара?» Адер на ее голос обернулся небрежно, но не остановился. Пошел дальше, усмехнувшись. Внутри меня вскипело возмущение. Кокон в животе вспыхнул рубиновым. Новый орф зарычал. Я почувствовала колкое облако энергии от него. И, стиснув зубы, медленно выдохнула, стараясь взять себя в руки. «М-м-м, меня тоже бесит это муравьиха с фальшивым падры, проговорила рядом Дарья, запихивая за ухо тонкую косичку. Он ведет себя так, словно знает все и обо всех. И что он знает? Спросила я с очередным громким выдохом. Да ничего! Дарья фыркнула. «Он просто решил, что будет всеми манипулировать. На днях Гаята сказала, что у нас, как в каждой группе, нужно будет выбрать лидера». «Типа старосты?» «Скорее, как капитана команды. Вот он и строит из себя неизвестно что. Адар тебе что-то сказал?» «Обещал рассказать, если буду себя хорошо вести», сквозь зубы сообщила я. А ты вела себя плохо, внимание на себя перетягивала. Вот он и повернулся задом. Я нахмурилась. Знать бы, какие именно секреты у Адора в загашнике. Может, и никакие. Ему нужно твое внимание. И чтобы ты за ним бегала, признала, так сказать, кто главный. Я вспомнила, что Ростен с Линдоном называли медузами ребят из группы феноменов. А медоза то Ядовитые. Интересно, почему они говорили, что лидером могу стать я. Впрочем, это сейчас не важно. У меня пока были одни вопросы и никаких ответов. Мы направились в сторону столовой под рассказы Дари. И Днату вставили выговор и вычли из рейтинга за нападение на тебя пять баллов сразу. Могли поисключить. Не стали. Он же из семьи Маридонских шишек. На Алану попала клякса из твоего орфа. У нее ожог, к врачу отправили. А завтра первой парой будет занятие с боевиками. Наши мотыльки, толстый и тонкий, Алана Заранее упадут в обморок. И я тебе обещаю. Мы рассмеялись. В столовой я тщетно пыталась не показать виду, что обилие еды меня поразило. Так ломились столы на городском першестве у нас еще до войны, когда правитель города выдавал дочь замуж. Вот только у нас не летали тарелки и блюда с угощениями, не катались тележки с выпечкой сами собой и не сновали повсюду прозрачные тонту, о присутствии которых можно было только догадываться. Уплетая за обе щеки сочное мясо, я продолжала всматриваться в мерцающих плазменных доберманов. Загадочные твари. Когда все заснут, я обязательно пройдусь по студенческому городку и посмотрю, меняют ли форму другие орфы, как это пытался мне преподнести Растен, и как именно они двоятся. Глубокой ночью я тихонько выбралась из постели, оглянувшись на Даре. С ее кровати лилось мерное сопение. Белая рука свесилась к полу. Наверное, можно было бы позвать с собой дари но мне не хотелось. Это было моё собственное дело — разобраться либо с враньем, либо с галлюцинациями. Тем более, что моё отношение к Линдону я новой подруге не сумела бы объяснить, себе и то не могу. Я надела штаны и куртку, сунула ноги в ботинки, крадучись подошла к двери. Холод ручки опалил ладонь. Что я увижу в коридоре? От воспоминаний стало страшно, и металлическая прохлада предательски поползла по руке под свитер. Внутренний голос: тоном мадам Сильван спросил, не сошла ли я с ума. Страх первый показатель непригодности мага, ответила я себе, и решительно вышла в коридор. Орф материализовался тут же, навострил уши, чувствуя мою злость. Сел, преградив дорогу. Я посмотрела на него испытующе. «Что?» Орф не расплескался лужицей под ногами и двоицы не собирался. «Отлично! Злюсь я только на себя!» — шепнула ему я. «И раз уж перезарядка отменяется, идем!» Он потрусил рядом. Личный критик, все тем же голосом соседки, убедился, что я не в себе, И приказал вернуться в комнату. Как бы не так. Тише мышки я прошла по коридору, затаив дыхание, спрятав сердце под все пуговицы куртки, чтобы не билось так громко. Я свернула на лестницу и чуть не вскрикнула: Тощий тонту, похожей на синюю колбасу, подперев щеку, тер лениво щеткой стенку. С его головы вспорхнула чудом уцелевшая малиновая бабочка. Орф зарычал. Спокойно, сказала я, свои. Бабочка тут же опустилась на мое плечо. От щетки академического домового во все стороны разлетались дымчатые синие волны с запахом моющего средства. Касаясь штукатурки, они оставляли капли там, где кто-то мазнул грязным пальцем или задел башмаком. Ходят тут, проворчал Тонту. «Стены пачкают!» «Я нет. У меня руки чистые!» Я сунула домовому поднос ладони, пахнущие мылом. «И ботинки мытые. Сама чистоту люблю!» «Ладно уж, проходи!» — буркнул Тонту. «Меня Тара зовут. А тебя?» Я улыбнулась. «Будем друзьями?» «Среди домовых сторонники мне не повредят. Они, кстати, точно не аландарцы то посинел еще ярче, особенно в щеках, словно его залили свежей краской. Расширил круглые, как у нарисованной вороны, глаза. «Как это, друзьями? Ты же человек!» «А что мешает?» — я пожала плечами. «Я дома всегда молока в мисочку и печенье запечь нашему домовому ставила. Дружили. Он мне сказки нашептывает, ветками глициней и бугенвилей по окнам». Хороший у меня домовой. Апельсины еще любит. Скучаю. Молоко? Тонту сглотнул и не выдержал. Облизнулся. Потопился и кивнул. Ладно. Подумаю, если молоко. Иди. Мешать не буду. Он махнул в сторону первого этажа продолговатыми пальцами. От них застроился едва заметный синий дымок. Поблагодарив, Я пошла за ним. Интендант спал, щедро распуская храп на всю проходную. Вокруг его ноздрей витал подарок домового. Я выскользнула в ночь в сопровождении плазменного добермана и малиновой бабочки, которая будто приросла к моему плечу. Так себе, конечно, компания для ночных расследований. Море шумело справа. Звало меня к себе. Ветер окатил пронизывающей свежестью по лицу и забрался за шиворот. Я поежилась и свернула в кампус, завидев пятна мерцающей плазмы тут и там. орфы они Они-то мне и нужны!» Наверное, это было глупо, но я подходила к каждому и, заглядывая в глаза, тихонько звала. «Линдон! Гельвасий. Лиловые радужки ничего не выражали, хотя псы из плазмы были на стороже. Не натворю ли чего. Растену от моего орфа наверняка будет известно о прогулках ночью. Ну и ладно, скажу, что не спалось. Я пересекла осторожно кампус до противоположного края. Все выглядело мистичным, как и бывает ночью. Немного пугающим и слишком большим, особенно тени. Густые, И подозрительные. Черные склоны гор спали, укрытые сверху звездами, поблескивающая река, перешептывалась о чем-то с озером за мостиком. А море, расшибая волны вдалеке о высокий берег, будто пыталось докричаться до местных водоемов. Кусты, усыпанные светлячками, жили своей жизнью. В поиске очередного орфа я подошла к ним и опешила. Вовсе не ночные жуки светились здесь, а существа с крылышками, похожие на гномов, размером чуть больше шмелей. Они освещали темноту колпачками. Некоторые летали, некоторые сидели на ветках, свесив ножки в умильных башмачках и болтали на комарином языке. А другие собирали в крошечные ведерки нектар с цветов, похожих на желтый жасмин, дергая их палочками с закругленными концами. Здрасте, выдохнула я. Не получив ответа, я решила не тревожить местных светляков, отошла в сторону. Последний орф кружил неподалеку. Увы, он тоже был неживым существом из плазмы. Лишь копией настоящей собаки с функцией охранять. Я закусила губу и задумалась. Постояв немного, раздосадованная медленно пошла обратно. Может, попробовать попасть в башню? Такая досада, что Растен со своими перемещениями не показал мне, где находится тот инкубатор. Возможно, мой орф еще томится в одной из ячеек. Как узнать? А вдруг и в самом деле то была галлюцинация? Часы на башне пробили два. На корпусе рядом тоже. Я обхватила себя руками, спасаясь от налетевшего бриза что-то толкнуло меня обернуться. По укрытым черным лесами склонам с одной стороны и с другой перекатывался свет, белый, холодный, как облака в мороз. Я протерла глаза, запрещая себе бояться, и разглядела, что по верхушкам деревьев в сторону кампуса ползли существа, прозрачные, со световыми контурами, похожие на хрустальных гусениц. Они приближались. Страх подкатил комом к горлу, сковала льдом руки. Я зажала себе рот ладонью, потому что хотелось орать и звать на помощь. Гигантские гусеницы остановились довольно далеко, словно не могли пролезть дальше. Им что-то мешало. Сощурившись, я сумела рассмотреть красно-синее мерцание. Над кампусом, от леса и до моря, простирался тот самый защитный мыльный пузырь. В ночи у меня не возникло сомнений, что он был из плазмы. Гусеницы упрямыми волнами тыкались в его стены, но тщетно. Стена мерцала. И тут мой орф действительно задвоился. Его контуры стали нестабильными, голова превратилась в две, словно усказочного змея. Они дрожали и усиленно пытались соединиться. Я оглянулась на остальных доберманов. Со всеми псами происходило странное. Прежде всего, они стали меньше светиться. У кого-то голова разделилась на три, у кого-то выскочило пять ушей и десять глаз. Один орф стал толстым и приземистым, как старый обожравшийся бульдог. И чувство страха, колкого, ледяного, шепчущего о настоящей опасности, закружила мне голову и сковало члены. То, что было больше меня внутри, знала, что необъяснимое нечто, вышло на охоту. Я это почувствовала. Что им надо? Вместе с возмущением рубиновый кокон вспыхнул внутри. Зачем нам лгут? Я распрямилась и сжала кулаки, гневаясь на вруна Растена и на свой страх. «Ненавижу чувствовать себя жертвой, добычей. Я не такая!» И я не стала сдерживаться. То, что было больше меня, выплеснулось наружу. Рубиновые искры взметнулись в воздух и... растворились. Купол защиты над кампусом и лесом засиял ярче. Энергия потекла сквозь меня. Я почувствовала жжение на конце языка. Чуть не взвыло. Мои пальцы будто сунули в огонь. Больно. Но остановиться не получалось. То, что было больше меня, расширилось. Я зажмурилась. Жечь стало меньше. Открыв глаза, я обнаружила, что облака гусеницы исчезли с верхушек черного леса. Защитного поля тоже не было. Просто ночь, звезды, горы, плеск реки. Пальцы так горели, что я спустилась по аккуратной дорожке к кромке воды. Орф все еще нестабильный, но уже не двуглавый. Потопал за мной. Я опустила руки в воду. Как же хорошо, холодная. И с удивлением осознала: Орф не препятствовал мне в проявлении моего дара. «Почему?» Я обернулась, сидя на корточках. Все орфы, которые были в кампусе, с нечеткими странноватыми формами, сгрудились наверху над лесенкой, по которой я спускалась. Они смотрели на меня. И только. Что-то тут было не то. Уж не приказано ли им было меня прикончить? Я сглотнула. И вдруг из тел двух дюжин стоящих мерцающих псов вылетели клочки плазмы. Одновременно, словно по приказу. Они метнулись ко мне сверкающими синекрасными ядрами. Я прижалась к земле, хотя, может, стоило прыгнуть в воду. Меня не размазало. Взрыва не было. Я осторожно приподняла голову и обомлела. Капли плазмы, похожие на лаву, Собирались вместе в метре от меня. Я четко увидела пальцы на ногах, мощные ступни, икры, голени и бедра, залитые плазмой. Наверное, все же стоило влезть в реку, но я поднялась на четвереньки, а затем и встала во весь рост, чувствуя сырость земли на ладонях. Облизнула пересохшие губы. Передо мной стоял. Мерцающий фиолетовым, как орф, с прожилками красных и синих разрядов, темный, словно сотканный из космоса, высокий, широкоплечий человек. Волосы из плазмы шевелил ветер, черные глаза из глубин мистического тела смотрели на меня серьезно. В свете от сплошившихся гномиков, взлетевших с кустов и рванувших сюда, Я разглядела его лицо. Высокий лоб, правильный нос, квадратный подбородок, как будто они могли быть настоящими. «Линдон!» — непослушными губами произнесла я. И он протянул ко мне руку.